Суп из куриных сердечек с клецками. Сердечки хорошо промыть, избавиться от сосудов и жира, порезать кружочками, залить холодной водой и поставить на огонь. Луковицу очистить и целиком положить в воду. Не забудьте вынуть, когда бульон сварится. Варить до готовности, снимая пену. Две средних размеров картофелины почистить, нарезать кубиками и положить в бульон. Морковку, одну небольшую, Натереть на крупной терке и тоже положить в бульон Добавить зубчик чеснока и раздавить ножом или мелко порезать И лавровый лист Небольшую луковицу мелко нарезать и обжарить на сливочном масле С небольшим количеством растительного, чтобы не подгорало, до мягкости Тоже отправить в бульон Посолить и поперчить по вкусу Не забыть выловить лавровый лист, иначе он начнет горчить И зубчик чеснока если положили целиком. Сделать клёцки. Одно яйцо смешать с 50 мл миллилитрами молока и пятью столовыми ложками муки. Чуть посолить. Когда картошка с морковью сварится, можно класть в суп клёцки. Кофейная ложка теста или половинка чайной. Когда клёцки всплывут на поверхности супа, положить мелко нарезанный укроп, закрыть крышкой и оставить настаиваться. Подавать при желании с ложкой сметаны.